Скопки означали границы тактов или свёрток. Целевой картой в данной цепочке являлся туз Буби, поэтому её можно было использовать для получения денежного результата, например, для игры в лотерею. Для удобства выполнения пассианс записывают в блокнот. Проставлялся тайминг, то есть примерное время, отводимое на реализацию каждой карты. Существовало несколько схем тайминга. В самой простой вы сами задавали удобный вам ритм, например, по 10 минут на одну карту. Если валет-бубей, бубновое желание, вы загадывали в 9 часов утра, то 8 пики должна быть реализована примерно в 9.10. Третья карта, валет-червей, реализовывалась в 9.20 и так далее, до полной реализации всей цепочки. При этом примерно после пятой-седьмой карты цепочка входила в автоматический режим. Это значило, что закон Орла вступил в действие и цепочка будет развиваться до своего логического завершения, по ходу дела реализовав ваш результат. Каждое действие следовало фиксировать вниманием, в противном случае оно не учитывалось и ход цепочки нарушался. Опять же, после того как цепочка входила в автоматический режим и события начинали происходить сами собой, следовало внимательно следить за ходом цепочки, чтобы не потерять ее и не отметить место события своей цепочки какое-то схожее. По словам хакеров, у новичков подобные свалы с цепочки случались сплошь и рядом, однако с опытом подобных звуков становилось все меньше и меньше. Следовало также точно выбирать момент начала цепочки, исходя из знаменитого принципа «вчера было рано, завтра будет поздно». Время начала выполнения цепочки определялось по так называемым «знакам силы». Например, если вы решали выполнить бубновую цепочку, то начинали выполнять ее после того, как получали от окружающего вас мира какой-то знак в виде упоминания о деньгах. Это мог был чей-то разговор, фраза из телевизионной передачи, найденная монета. Во многих случаях использовался более продвинутый метод. Следовало мысленно задать силе, то есть духу, мирозданию вопрос о начале цепочки. Если все совпадало, вы тут же получали ответ Реала. Им могла быть пролетевшая птица, падающий листок, выглянувший из-за тучи солнца. Утверждалось, что маг никогда не ошибается в трактовке знаков и всегда чувствует, когда Реал отвечает на его запрос, а когда хранить тишину. Если ответ Реала не последовало, выполнение цепочки следовало на какое-то время отложить, дождавшись более благоприятного момента. Это могли быть и 10 минут, и сутки. Все эти объяснения Максима страшно заинтриговали. Получалось, что мы реально можем заказывать реализацию нужных нам событий, просто вставив их в цепочку по сеансам Медичи. Неудивительно, что Максим тут же решил проверить это на практике. Шел двенадцатый день его пребывания в сибирской резиденции хакеров. Максим только что вернулся из спортзала, где не справился с ним очередное занятие, руки слегка дрожали. Сидя за компьютером, Максим разбирался с компьютерной программой по составлению цепочек по сеанса Медичи, когда в комнату вошел Роман. «Держи», — сказал он, с улыбкой вручив Максиму новенький паспорт и военный билет. «С этой минуты ты Игорь Новоселов. С военным билетом тоже все нормально, даже поставлен на учет. Будешь уезжать, снимешься. Водительские права будут через пару дней. Ну а это на мелкие расходы». Роман положил на стол конверт. Здесь 10 тысяч долларов. Позже получишь доступ к одному из основных счетов. «Спасибо», – Максим неуверенно взял конверт. «Я верну, как только смогу». «Вернешь», – согласился Роман. Своим вкладом в копилку человеческого духа, подмигнув Максиму, Роман вышел из комнаты. Руки все еще дрожали. Максим осторожно раскрыл паспорт. «Игорь Новоселов». Чужое имя, чужая фамилия. А лицо его. Заглянул в военный билет, смотрелся в маленькую фотографию. «Да, это он тоже». Внимательно изучив документы, Максим открыл конверт. В нем оказалась пластиковая карточка. Инструкция по ее использованию и информация о пин-коде. 10 тысяч долларов. Достаточно приличная сумма. Максим еще никогда не имел на руках таких денег. Смущало только то, что деньги эти чужие. И хотя Роман говорил что-то о вкладе в копилку человеческого духа, Максим сразу же принял решение вернуть долг при первой же возможности. Так ему было спокойнее. К сеансу Медича он вернулся минут через 40. Радуясь тому, что теперь у него есть новые документы, а значит можно без опаски выходить на улицу. Старый паспорт лежал рядом на столе. Ее вид навевал грусть. Максим еще надеялся, что однажды он все же сможет вновь стать собою. Свою первую цепочку он составил на выигрыш в лотерею. Не потому, что срочно хотел вернуть долг. Просто это упражнение предлагалось одним из первых. Валет Буби. 9 пики. Туз Буби. Дама Крести. Король Крести. Валет Черви. 9 крести. Король Черви. 7 пики. 6 пики Дама буби. Король пики. Дама пики. Туз пики. 7 крести, 7 буби, 10 пики, 9 черви, туз крести, 9 буби. 8 пики, 10 черви, 6 буби, 10 буби. Туз черви, 6 черви, 10 крести, 7 черви. Король буби. Валет крести. 8 буби 6 крести